Глава 48. Забытая пропажа. Идея косакри по обнаружению дикарей за счет магнитных аномалий, вызванных вставленными в их голову антенными вибраторами, дала результат в ближайшие сутки. Правда, для ее осуществления пришлось до крайности нормировать перемещение караульных и категорически запретить всяческие передвижения вне охраняемой зоны. Вот только после этого все отдыхающие были разбужены канонадой сработавшего по подозрительному квадрату бомбомета. Двенадцать осколочных зарядов ахнули практически в один миг. Некоторые из дремавших внутри корабля в своих обычных спальных местах дернулись мчаться на служебные посты, ибо с просони подумали, будто лодка атакуется вражескими эсминцами. Вернувшийся с места осмотра Дорпелека был доволен до нельзя. Бомбы не только обчекрыжили кустарники, но еще и прикончили около пяти туземцев. Точнее сказать не получалось, ибо некоторые оказались разорванными на слишком малые шматки. Весьма вероятно, именно эта визуальная, зримая и эмоционально перенасыщенная демонстрация возможностей охладила пыл местных царьков, а может быть цариц, мало ли кто и как повелевал этими территориями. Тем не менее, не прошло и дня, как кенгуру подвергся атаке совершенно неожиданного направления. Тревогу поднял несколько забытый в сухопутном существовании акустический пост. Дело в том, что передняя часть подводного судна, хоть и возлежала на дне, находилась все-таки в воде. Кстати, работа в новых условиях тут же заинтересовала линейного акустика Адека дека в качестве тренажера. И еще бы, пусть теперь лодка и не двигалась, зато сколько посторонних шумов наличествовало вокруг. Под корпусом шелестел песочек, небольшие волны накатывались на берег, перемещая гальку, Очень близко, по меркам современной войны, шумел прибой, затекающий в бухту океана. Так еще прямо около корпуса ревели трубы, осуществляющие принудительную перекачку воды через реактор. Тут был просто рай для тренировки боевых расчетов. Именно во время такого тренажа и была обнаружена мчащаяся в сторону кенгуру... «Торпедная атака!» — заорали с акустического поста, дублируя поступающую на дисплей информацию. «Внимание! Это не учение! Торпеда! Дистанция 2200! Азимут 10! Скорость 10! Направление...» «Что-то скорость маловато», — удивился кто-то из дежурной смены. «Может, она в режиме поиска?» — предположили рядом. «А если так?» Однако в параллель с диспутом уже осуществлялись контрмеры. В данный момент кенгуру-нарядчик был абсолютно лишен маневра, так что вся надежда оставалась на активные меры противодействия. И вообще-то, конечно, экипаж не успел здорово расслабиться за последние дни. Однако держать в режиме готовности всяческие самодвижущиеся ловушки или тем более реактивные гвозди никто не приказывал. Так что вся надежда оставалась на те же самые бомбометы. Но ведь... — Да что же я сделаю? — орал в микрофон Бовры Матеон по кличке Оружейник. — Я ведь зарядил все магазины осколочными фугасами. Они ведь срабатывают от высотомера. В пяти метрах от... — Да понимаю, что все равно огонь. Но... — Ладно, все! Есть! Так точно! Огонь! Мятая луна, забери! Огонь! И Естественно, уничтожить торпеду, идущую в семи метрах от поверхности, подрывающимися выше уровня воды фугасами, не получилось. Те, кто имел возможность лицезреть картинки в индикаторах, да еще что-то в них понимал, затаили дыхание. В это время установленные на обеих рубках бомбометы произвели еще один залп. Ведь надо же было что-то делать и хоть как-то использовать оставшиеся секунды для борьбы. Внезапно торпеда начала увеличивать глубину. — Умная стерва! Приспосабливается к обстановке! — прокомментировал кто-то из операторов. Но он ошибся. Не прошло и секунды, как враждебный механизм начал поворачивать, затем окончательно развернулся и двинулся назад, к противоположному берегу бухты. — Лопни, красный гигант! Что творится? — Я уж думал, мы ее зацепили, а эта штука еще умнее, чем кажется. Кто чего слышал о такой разработке республиканцев? Что у них там вообще на этом центральном острове? Подводный мозговой центр? Да при чем здесь электроника? Возмутился кто-то еще. На ней, наверное, кто-то сидит. Здравствуйте, братья Камикадзе. При чем здесь Камикадзе? Да и ПМЦ тоже. Произнес неизвестно, когда материализовавшийся в главном боевом посту командир атомохода. — Это, скорее всего, наша собственная седловая торпеда, пропавшая с дули. И все приоткрыли рты.